Глава сорок восьмая. Теперь Эрин. Внутри разбитого самолета стоит запах металлической окалины. В салоне грязь и кишат насекомые. Лианы стелются по сиденьям и цепляются за багажные отсеки наверху. Майк Брас утверждал, что тела всех погибших сбросили в море. Но я все равно в страхе скольжу взглядом по салону, словно ожидаю увидеть пристёгнутые к сиденьям трупы. Иду по проходу и обыскиваю карманы на спинках сидений. Насекомые хрустят под пальцами. Сажусь на корточки и смотрю под креслами. Потом поднимаюсь на цыпочки и вглядываюсь в темноту багажных полок сверху. Везде пусто. Из самолёта вынесли всё до последнего винтика. Взмокнув от пота, Вылезаю из самолёта, прибивая на ходу севшего на плечо комара. Осторожно ступая по сухим веткам, пробираюсь к трюму. Ручка двери так опутана лианами, что мне требуется несколько минут, чтобы оторвать их и открыть багажное отделение. Моему взору предстаёт испорченный непогодой багаж, кучка грязных пледов и пустых пластиковых бутылок из-под воды. Далеко, с краю, лежит чемодан Лори с облепленными грязью колёсами. Чтобы достать его, я ползу вперёд на карачках. Вытащив из трюма, ставлю чемодан на землю и какое-то время перевожу дыхание. Медлить нельзя, я могу психануть и пиши пропало. Вытерев пот с лица, приседаю рядом с чемоданом и быстренько расстёгиваю молнию. В нос ударяет застоялая кислая вонь от кучи сваленной, как попала, ношеной одежды. Аккуратистка Лори всегда тщательно все укладывала. Ее ли это вещи? Вытягиваю за потрепанную бретельку кружевной топ, испачканный сажей и грязью. Из складки вываливается дохлый паук и падает мне на колени. Поверить не могу, во что превратились ее вещи. За две недели до нашей поездки этот самый чемодан Стоял у кровати в моей квартире, и она потихоньку докупала и любовно укладывала в него необходимые для поездки предметы. Бикини, крем для загара, сандалии в греческом стиле, пару бежевых шорт. А теперь из кармана этих самых шорт выползает лоснящееся и колючее тело отвратительной двуххвостки. Бррр! Я отбрасываю шорты на землю. Хочу бежать отсюда, прочь, но все же заставляю себя продолжать. Достаю косметичку с шампунями и кремами. Открываю молнию. В нос летят микроскопические споры плесени. Так, что тут? Пустые тюбики от увлажняющего крема, шампуня и дорогого геля для кожи вокруг глаз. Все выжато, досуха и снаружи замазано грязью. Просовываю руки Во все карманы на молниях. Извлекаю на свет паспорт Лори, потрепанный томик женского романа, сумочку и мобильный телефон. Чуть не отбросила смартфон в сторону, как вдруг что-то привлекает мое внимание. Телефон не ее, а мой. Я забыла его в баре, где два года назад познакомилась с Майком Брасом. Выходит, пилот его подобрал, а потом телефон попал к Лори. Мысли кружатся вихрем в голове. Я пытаюсь придумать какое-то связное объяснение. Телефон не включается. Батарея села. И тут меня осеняет. Достаю из рюкзака аккумулятор для зарядки и присоединяю к мобильнику. Значок батареи мигает. Значит, мой старый смартфон работает. Оставив его заряжаться, иду на осмотр заброшенного лагеря. Заросшие ползучими лианами камни Выложены кругом. В середине — остатки почерневшего костровища. Снимаю на мобильный то, что, на мой взгляд, можно представить властям в качестве улик. Безуспешно пытаюсь представить, как Лори сидела здесь, ожидая спасения. Что-то светлое переливается за камнем. Я тянусь к находке и вытягиваю кусок, расшитой бисером ткани. Узнаю в скомканной и жесткой от грязи тряпке «Кремовое платье. Лори. Часть юбки обожжена по подолу до черна. Я помню, как это платье доставили в мою квартиру в Лондоне. Бледная Лори продефилировала в нем босиком в гостиную и спросила, «Ну как? Годится ли коктейля на закатном пляже?» Я оторвалась от статьи, которую писала в ноутбуке, и заметила, «Годится, если ноги побрить». «Вот они плюсы холостой жизни», — усмехнулась Лори. «Ну да ладно. Я уже записалась на восковую депиляцию. Тебя тоже записала. Глядишь, и усики тебе выщипают». Я показала ей средний палец. Лори закружилась, приподнимая неровный край юбки вокруг коленей. «Красиво», — честно призналась я. «Для коктейлей на закате подходит идеально». Пытаюсь расправить слипшуюся, одеревеневшую от грязи ткань. Дергаю за подол, и платье рвется на части. У меня перехватывает дыхание. В самой середине – бурое пятно. Кровь.